Глава 13. Золотая руда, Голиаф и Носорог. Свободны, свободны! Только через час бешеной скачки беглецы, наконец, уверились, что их освобождение не сон. Между жалкой судьбой пленника и зависевшего от прихоти своего тирана, когда человек совершенно лишён своей воли, силы и власти и полным освобождением от этого гнёта. Такая пропасть, что сразу невозможно поверить в действительность. Нужно время, чтобы свыкнуться, как выражаются психологи, с новым положением. иначе оно будет казаться сном. Вокруг слона и его пятерых седоков все было ново. Выйдя из скалистых гор, среди которых приютилась деревня пигмеев, наши беглецы очутились в долине, покрытой лесом. На горизонте занимался рассвет. Теперь они уже были далеко от деревни, и никаких признаков погони не было. не замечалось. Кругом царило глубокое молчание. При слабом свете побледневшей луны они увидели широкую реку. Гляв, не колеблясь ни минуты, пустился в плавь. Чувство спокойствия и надежды наполняло все сердца. Калетта Первая начала говорить, жалея оставшихся несчастных негров, прощальные восклицания которых ещё звучали в её ушах. Бедные люди, несчастные, сказала она, заплакав. Как бы я была рада, если бы и они были с нами. Это ужасно, что они остались во власти этого грубого, жестокого человека. Увы. Мы не могли им помочь, ответил Жерар. Их судьба такова же, как тысяч и миллионов подобных им на этой земле насилия и рабства. Здесь человек делается волком или тигром для другого человека. Надо правильно рассуждать, мадмуазель Колетта, спокойно заметил Легуен. Негром было бы не легче, если бы мы продолжали оставаться в плену вместе с ними. Наверное, сказала Мартина с ударением. Вы слишком добры, моя деточка. Вы вот теперь мучитесь, что оставили их. А разве мы можем упрекнуть себя за что? Если бы ещё в нашем распоряжении был бы курьерский поезд, это другое дело. но у бедного Голиафа и без того тяжелая ноша. Целых пятеро на его спине. «Ты говоришь правду, Мартина», — вздохнула девушка. «Но мысль об этих несчастных отравляет мне всю радость освобождения». «Конечно, Голиаф не двинулся бы с места, если бы на него посадили еще одного человека», — вмешался Жерар, — чтобы рассеять мысли. Ты, Калет, Лины и я, ну мы сравнительно лёгкая ноша, но Легуен весит более 150 фунтов, а Мартина по меньшей мере 200, не правда ли? 200 фунтов. Вот вы думали. Ис, подумайте. Да ты уже при отъезде была солидной. То, что мы называем бельфамиста. а теперь жизнь на свежем воздухе еще подкрепила тебя. Я убежден, что ты прибавила в весе на целую треть, а если ты будешь продолжать в том же духе, то Голиаф откажется тащить тебя. Голиаф лучше вас, — рассмеялась добродушно Мартина. И все-то он тот же, этот нехороший мальчик. Ничто не меняет его. Кажется, попадет он в пасть в волку, Он и там будет шутить. Но скажите мне, спросила она с любопытством. Куда мы теперь едем? К югу. Всё туда же ты сама знаешь, объявил Жерар. Но теперь пусть Гляф идёт сам. Он лучше нас знает дорогу. В самом деле, можно подумать, что он чувствует, что наше спасение зависит от него. Вы обратили внимание, какие он делает зигзаги. Луна показывает нам то с правой, то с левой стороны. Я сначала не понимала, почему он каждую минуту меняет дорогу и всё ищет ручейков. Конечно, он хочет затерять наши следы. Какой умный друг. Я сразу это заметил, сказал Жирар. У него замечательная сообразительность. Слон продолжал свой путь по поворотам и зигзагам, стараясь запутать следы. Это новое доказательство его смекалки делало Глиафу ещё драгоценнее для беглецов. Теперь уже, наверное, они навсегда избавились от ужасной тирании Рурука, и только одному Глиафу они обязаны этим, только его удивительному инстинкту. и безграничной привязанности. Таким образом, слон шёл всю ночь. Когда же взошло солнце, и они вступили на красивую лужайку, подле которой протекал ручей под тенью банановых деревьев, Гляв остановился. По его мнению, настал час отдыха. Беглеццы вскрикнули от радости соскочив на землю они стали ласкать своего избавителя благодарить его за храбрость он весело помахивал хвостиком и ушами в его умных блестящих глазах светилась как бы улыбка ему нарвали его любимых фруктов вычистили его потом каждый вымылся у ручья и позавтракав Все легли отдохнуть часика на два. Но никто не мог заснуть. Беглятцы были вне себя от радости. Они болтали без умолку, смеялись, шутили, рябячились. Коллета слины принялись даже танцевать. Игля, казалось, разделял их в восторге, покровительственно поглядывая на них. Наконец-то Они опять уселись на галеафу, так как необходимо было как можно дальше уехать от деревни Аккасов. Мы теперь недалеко от Замбези.